Глава шестая. Я был ураганом, а за мной мчался огонь. По крайней мере, так я себя ощущал, что к лучшему. Чаще всего переходил между мири совершенно спокойно, с чувством обреченной м е л а н х о л и и Я делал то, что следовало делать, или не делал ничего, и возвращался домой. Однако несколько раз оказался в краю полусна, охваченный яростью, жаждой мщения и желанием убивать. Тогда под моими шагами трескались тротуарные плиты. По ту сторону все зависит от того, в каком состоянии твой дух, а не мышцы. Марлен тоже это чувствовала и рвалась вперед, словно гусарский конь. В могильно, где бы оно ни находилось. Я ехал, рассекая тьму. Пепел и пыль оседали серым слоем на моем тяжелом плаще танкфюрера и на баке мотоцикла. Состояние было примерно такое, как у р а з ъ я р е н н о г о человека, едущего ночным автобусом. Если он устал, раздражен или болен, к нему со всех сторон лезут чудовища, облепляя, цепляя с ь и д е р г а я за рукав. Молодой ты еще, как я погляжу, так что отвали. Или он притягивает к себе взгляд путешествующей тем же маршрутом людоедки, чего уставилась курва. Что-то не нравится, в р о ж у не хочешь? Однако, когда он охвачен яростью, а в его жилах течет бензин и серная кислота, может в лучшем случае мечтать о поводе для драки. Пинчушки вежливо смотрят в окно, а людоедка что-то бормочет себе под нос, глядя под ноги. Примерно так и здесь, поэтому ничто и никто не пытался меня задержать по дороге в м о г и л ь н о Я проезжал мимо причудливых, полных карикатурного вида холуп деревушек, мчался через дикие и схлестаные клубами пыли поля, проносился через городки. Казалось, таинственная лихорадочная жизнь между мирия замирает при моем приближении, стихает шепоты и необычные шорохи. Тени сливаются с мраком, запираются ставни, гаснет свет. Стоило мне проехать, как вокруг наступала тишина. В эту ночь я сам был призраком, всадником Апокалипсиса. Кем бы ты ни был, лучше не пытайся меня остановить, прошу тебя, для твоего же блага. Я еду в могильно, где бы оно ни находилось. По эту сторону известно, чего ждать. Всегда есть дорожные знаки, указатели, таблички с названиями населенных пунктов. Здесь не обязательно. Не каждый из этих предметов обладает сильным К, не каждый имеет значение. Иногда они попросту не существуют. Приятные зеленые таблички с о т р а ж а ю щ и м и с в е т белыми буквами м о г и л ь н о я не дождался. Табличка была белая, а черные готические буквы гортанно кричали м ё г е л ь н в а л ь д Я прибыл на место. Селение спало под тяжелыми замшелыми крышами, накопившиеся за века крестьянские призраки попрятались в о мраке. Тут была всего одна улица. Сбросив скорость, я прокатился вдоль дороги, из базы и сбой. Некоторые сгоревшие, словно обугленные скелеты, с обвиняющей торчащей в небо трубой. Магазин эпохи Герика, плоский уродливый павильон из бетона. Древняя к о р ч м а с названием на криво висящей доске над дверью. И никаких следов монастыря. Проехав через селение, я развернулся и покатил назад, треща мотором. Не стоит со мной играть, не сегодня. Распахнув пинком двери сбы я шагнул в затхлую густую тьму, пахнущую старым сеном, капустой, пылью и клопами. Пусто. Я прошел через кухню, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Стол, стулья, покрытая кафелем туша кухонной плиты. У стены кровать с большим кровавым пятном на смятой постели. Со скрипом подались двустворчатые двери в комнату. А если изба еще тех времен, когда не было монастыря? Посреди комнаты я увидел висельника, самоубийцу, опрокинутый стул, беспомощно свисающая голова, в ы т р щ е н н ы е налитые кровью глаза, торчащий из посиневших губ распухший язык. Не сегодня. Одним движением, выхватив тесак, я рубанул по натянутой веревке. Труп рухнул на пол как большой наполненный водой пузырь, а потом начал неуклюже подниматься. Найн, Найн, хрипло пробормотал он. Наступив ему на грудь, я взвел курки обреза. Никогда не пойму логику этого мира, с чего мертвому висельнику боятся ружья. Найн, най крикнул он. Ich habe Kinder, Herr Offizier, nicht schießen. Где монастырь? Процедил я. Откуда мне знать, как монастырь по-немецки? а n н к r c х к л о с т е р воист. Ich verstehe nicht, Herr Offizier. Bitte, bitte. Во. Я оставил его в покое. Может, если бы я его пристрелил, он стал бы разговорчивее. Леса. Донесся до меня шепот в кухне со стороны окровавленной кровати. Я остановился. Посреди смятой постели лежал новорожденный, весь покрытый кровью и слизью, неловко шевеля конечностями. Его глаза ярко светились грязно-зеленым, и он говорил со мной по польски. Монастырю леса по дороге направо. Он зловеще захихикал. и з а п о л с в л о г о в о и з з а брызганных кровью тряпок. Спасибо, ответил я и вернулся к мотоциклу. Открыв одну из висевших на заднем колесе сумок, я достал бус соль. Не знаю, почему я не подумал об этом раньше. Не знаю, чем она была в прошлой жизни, но ей явно много лет. От части она напоминает компас, от части складную астролябию. Открыв коробку, я установилось и увидел, как латунные кольца вращаются в разных плоскостях, образуя сферу из подвижных элементов. Стрелка начала дрожать, затем вращаться на циферблате, пока не показал направление. Как правило, она вела меня туда, где что-то происходило, где появлялась каза заблудившегося умершего или случались аномалии. Но я... Опасался ей доверять. На этот раз у меня не было выбора. Я вынужден довериться Буссоли и у к а з а н и я м маленького призрака, шептавшего мне по польски из постели. В конце концов я нашел нечто походившее на монастырь из красного кирпича, окруженное большим четырехугольником стены. Видны крыши, небольшая башня колокольни. Внутри мерцал огонь и слышался крик Патриции. Я съехал с дороги, подпрыгивая на выбоинах, и пробираясь сквозь траву, двинулся вдоль стены, затормозив и опершись рулем о кирпичи, вскочил на седло, оттолкнулся от него и перекатился через стену на другую сторону в один миг, не раздумывая. И я свалился на кладбище, среди могил, крестов, ангелов и кустовки париса. Посреди двора пылал большой костер, с гудением выбрасывавший в небо искры. Он горел по кругу, а внутри этого круга я увидел с т о л б с извивающейся человеческой фигурой и услышал крик. Мгновение спустя я уже мчался, как разъяренный носорог, перепрыгивая на бегу через могилы и размахивая обрезом. Оглушительно трещавший костер был сложен из сухих серых веток, утыканых н большими шипами. Терновые кусты горели словно ракетное топливо, но весели мало. Пинками р а с к и д а в препятствия, я почувствовал, как острые т е р н и распарывают ногу, а снопы искр ы с е д а ю т на лице и бороде, в волосах. Ворвавшись в огненный круг, я метнулся к столбу, на котором висела худая фигура, чье лицо скрывало облако черных волос, будто чернильное пятно перепуганной каракатицы. В них и на белом порванном б а л а х о н е который был на ней, вспыхивали будто рубиновая пыль искры. Я перерезал ремни на ее запястьях, а она обхватила меня за шею. Продолжая резать, у д е р ж и в а ю щ и е ее у столба п у т ы я услышал шепот. Шепот патриции. Ты приехал, приехал за мной, наконец. Ее пахнущие дымом волосы окутали меня, словно живые создания, клубок тончайших змей. Они обвились вокруг моей головы, обмотали шею. Мы уперлись друг в друга лбами, и вдруг я увидел ее лицо. Страшное, ч у ж о е лицо старухи, с пылающими золотистыми глазами и поперечными зрачками, как у козы или осьминога. Я увидел чистокол кривых, сломанных зубов и ощутил пахнущее прогнившим воздухом подмокшего склепа дыхание. Что? То с тобой случилось? Выдавил я дернув головой, и пытаясь в ы с в о б о д и т ь с я из клубка змей острых, как стальная проволока, и тонких, как шелковая нить. Я оставил у тебя золотой перстень, сказала старуха голосом Патриции. Можешь его взять. Это твой обол харон. Нет! крикнул я, хватаясь за т е с а к Нет, Патриция! Да чего было легко найти глупышку, что столь доверчиво открывает дверь. Да чего было легко ее сожрать! Прошепела она и вдруг оглушительно з а о р а л а куда-то вверх. Я сделала, что ты хотел, нашла его для тебя. Рванувшись, я увидел их: конусообразные пятна на фоне тьмы, опущенные головы. Заполненные мраком капюшоны, спрятанные в рукавах руки. Они стояли вокруг костра, держав факелы. Все, кроме одного, казавшегося самым крупным. Я сделала, что ты хотел, присвитер! Снова крикнула ведьма. Я дала тебе перевозчика. Освободи меня, как обещал, или дай мне тело ведьмы. Ее волосы походили на стальную проволоку. тонкие, но прочные, не поддающиеся о с т р и ю т е б е не освободиться, прошептала она. Никогда. А, -а, а, да, ох, не могу, умоляю, сделай так еще. Но сегодня я был ураганом, и следом за мной шагал огонь. А ничто не придает таких сил, как ярость и отчаяние человека, которого предали. Я перерезал сплетение волос и освободился. И отскочил назад, все еще опутанный живыми волосами, извивавшимися вокруг моей головы и шеи, словно черные змеи толщиной шелковую нить. Они оплетали лицо, резали кожу, лезли в рот и глаза. Содрав их с себя, я поднял обрез. Я дала тебе перевозчика! Снова крикнула она, показывая на меня старческой в з л о в а т о й рукой. Забирай его, я освободи меня! Она метнулась ко мне, и я выстрелил. Когда я попадаю в нечто, проникшее в этот мир из дальних сфер, обрез м о ж е т всосать его силу или сущность, пленив его в гильзе. Именно так это работает. Так научил меня Сергей Черный Волк. Тот, кто отправляется в иной мир, не может оставаться голым и беззащитным. Он должен забрать с собой хищную, опасную часть своего разума отдельно от себя, чтобы она не была подвержена страху, ужасу и усталости. Она может выглядеть как финский нож, покрытая магическими знаками, кость или меч, а может как обрез. Но на этот раз ничего подобного не произошло. Я стрелял не в демона, я выстрелил в Патрицию, в ведьму, которая влюбила меня в себя, а затем предала. в ы р в ы в ш и с я из обоих стволов, пламени превратило ее в облако и не всосало в гильзы. Выстрел остановил ее в прыжке, п о в а л и в навзничь. Мне никогда прежде не доводилось стрелять в к а человека. Я смотрел, как она неуклюже поднимается с земли на две обожженные дыры в белом б а л х о н е и на небольшие отверстия в ее груди, из которых неуверенно и медленно вытекала черная, отсвечивающая рубином кровь. Ей удалось подобрать колени и встать. Подняв покрытую неоново-красным руку, она показала ее плакальщику. Я сама освободилась, пресвитер. Я заплатила тебе и заплатила ему, заплатила, м о о бол. Нет! крикнул монах скрипучим старческим голосом. н а с о к у т а л туман, ведьма вдруг развела руки и исчезла, у д а р и в ш и м в небо с т о л б е яркого света. Я опустил стволы. Вокруг меня гудя пылало пламя и стерновых ветвей, а за огненным кругом стояли кольцом п л а к а л ь щ и к и неподвижные, скрытые под капюшонами, будто статуи из черного базальта. Где книга? – прорычал самый крупный. о т д а й ее и п о к а й с я г р е ш н и к спаси хотя бы часть души. Я понятия не имел, о чем он. Четверо вышли из круга и двинулись ко мне с четырех сторон. В прошлый раз я едва пережил встречу с одним, сегодня их было пятеро. Но сегодня я сам был призраком, а в моих жилах пылал огонь. Я убил первую женщину, которую полюбил за очень долгое время. Я был от нее без ума, а она казалась лишь приманкой. Ее не существовало. Она была чем-то совершенно иным, тем, что продало меня чудовищем, и я ее убил. Вот только я это еще не до конца осознал. Пока чувствовал только ярость, и это меня спасло. Вскочив на пылающий помост со столбом, окруженный кольцом гудящего пламени, я оттолкнулся от него и прыгнул сверху на ближайшего п л а к а л ь щ и к а столкнувшись с ним как с гранитным изваянием. Он схватил меня будто анаконда, но не выдержал удара и мы оба свалились на землю. п е р е к а т и в ш и с ь поверх него, я несколько раз ударил в слепую тесаком. Похоже, это помогло. Я услышал громовой звериный рев. Он поднялся, продолжая держать меня за шею, и все так же рыча пытался заблокировать мне руку. Выбросив вперед руки, я заблокировал ему снизу локти, притянул его к себе и ударил лбом в отверстие капюшона в о тьму, туда, где должно находиться лицо. Не знаю, куда я попал. Впечатление было такое, словно я ударил лицом в миску ледяной ртути. Он отпустил меня, и тогда я с размаху вонзил клинок глубоко в окутывающие его тряпки, одновременно тонкие как паутина и твердые как сталь. Его рев сменился пронзительным визгом, какой издаёт свинья под ножом мясника. Он рухнул на земь, подбросив меня на метр в воздух, и я почувствовал, как под моей спиной трескается на куски толстая гранитная плита надгробия. Подобный удар должен был превратить моё тело в мешок с кишками и переломными костями, но вместо этого надгробие разлетелось, словно гипсовая подделка. Даже ощущение оказалось не сильнее, чем от удара боксерской перчатки. Сегодня был а самая р о с т ь Я примирился с тем, что меня нет в живых. Впрочем, меня это не особо волновало. Я поднялся с надгробной плиты, разбрасывая вокруг осколки гранита. Тот, с которым я сражался, лежал на земле, будто пустая одежда, клубок черных помятых тряпок. Ко мне уже нёсся другой, но его движения не были мгновенными и размытыми, как тогда во дворе монастыря. Он просто бежал, хотя и быстро. Я прыгнул в его сторону, что удивило противника. Он, наверняка, полагал, что я побегу прочь. Нырнув под его рукой, я метнулся вперед, где посреди каменного двора в круге света от костров лежал мой чёрный обрез. В мою ногу вцепились похожие на стальные клещи пальцы. Я упал ничком, но успел подползти ближе и ухватиться за ореховую древесину рукоятки, выпиленной из остатков когда-то прекрасного приклада. Я перевернулся на спину, и тогда он, захихикав, наступил мне на грудь, словно слон. Где книга? Раздалось в очередной раз откуда-то сзади. Избавь себя от мучений и не т а н и дальше. Державший меня плакальщик протянул к моему лицу руку, которую внезапно охватило пламя, будто накунул ее в бензин. Я поднял дрожащий обрез, но плакальщик не обратил на него внимания. Он был далеко не дурак и видел, что я выстрелил в ведьму из обоих стволов, а также то, что мне не представилось шанса перезарядить оружие. Катер! Пронзительно п р о ш и п е л он. Он схватил меня за лицо пылающей ладонью. Я услышал треск г о р я щ е й бороды, шипение обожженной кожи, ощутив чудовищную боль и еще большую ярость. Я нажал на оба спусковых крючка, едва он успел ко мне прикоснуться. Сегодня я был воплощением гнева, в моих жилах пылал, напалм. А за мной шагал огонь. Во дворе эхом отдался двойной выстрел. Монах подскочил на метры и рухнул навзничь. Его капюшон исчез в облаке неоново светящейся рубиновой крови. Вскочив на ноги, я бросился через кладбище, перепрыгивая через надгробия, как через садовые скамейки. Мир выглядел причудливо, слегка размыто и ч е р е с ч у р контрастно. Я видел парящие в воздухе зернышки гравия, вылетавшие из-под моих ботинок. Монахи мчались за мной, будто подхваченные ветром к л о ч ь я черной пленки. Я обернулся, поднял обрезы, и их тотчас, как ветром сдуло, они исчезли, п р я ч а с ь за надгробиями и присев за мраморными фигурами. Уже поняли, что это не охотничье двустволка двенадцатого калибра. Мы не на охоте. Мне не нужны гильзы, заполненные бездымным порохом, с неповрежденными к а п с у л я м и пыжом и пулями. Это воплощение боевой составляющей моего разума. Я заменяю заряды, наполненные демоном, когда он пленен внутри или лишится части энергии. Это не просто обрезанное ружье, переделанное из английской д в у с т в о л к и фирмы с т е н в е л л и Норберс, а к оружие. Оно может выглядеть как финский нож, покрытая знаками кость или обрез. Это воплощение моего разума. Я выстрелил один раз в сторону ближайшего надгробия. Бетонная ангелица, воздевшая к небу руки и лицо с выражением подозрительно сладострастного экстаза, внезапно лишилась головы, окутавшись облаком пыли, и свалилась на того, кто прятался за могилой. Не сегодня. Перепрыгивая через стену, я успел лишь увидеть, как самый крупный из монахов, не потрудившись сделать и шага с о д в о р а Высвобождает руки из рукавов и разводит их в стороны, а из-за его спины один за другим выбегают н е в е р о я т н о и с х у д а в ш и е псы, мумии доберманов, держащиеся только благодаря стальным скелетам. Они оказались за стеной, когда я уже был на дороге. Дважды выстрелив, я попал в одного, превратив его в облако черного дыма, будто каплю т у ш и в молоке. Черная струя исчезла, всосавшись в ствол, и я о щутил о т д а ч у Переломив оружие, придержал пальцем нетронутый заряд, позволив ледяной, покрытый инем гильзе отлететь в коляску мотоцикла. Развернувшись, я помчался в сторону дома, вздымая тучи пепла. Лишь тогда до меня начало доходить, что произошло. Я ехал домой. Единственное, что я чувствовал. Отчаяние, а изнутри меня пожирало пламя. Я ехал молча, опершись на руле, ощущая между бедрами вибрацию мощного 750 кубового двигателя Марлен, и смотрел, как свет фары поглощает очередные метры дороги. Я был тем, кто едет, не более. В голове б и л а с ь та же мысль, что всегда: пепел и пыль. И д в а подъехав к дому, я заметил, что-то не так. На стенах, дверях и окнах должны были светиться зеленым и желтым мои охранные знаки, которые я изобразил с помощью к охры и оленьей крови, как учил Сергей. Мои ястребы, солнце и волки. Знаки, видимые только в м е ж д у м и р е превращали мой дом в неприступную крепость, оберегая его, кай, не позволяя ни одному здешнему созданию его найти. Но на двери их не было видно. Зато имелись предупреждающие, горящие красным символы, похожие на те, что я видел д о м а у Патриции. Ведьма, она не только меня предала. Но пометила мой дом и сорвала печати. На заборе сидел серый в полоску кот и лизал лапу. Еще один черный лежал в садике перед входом. Хорошо, значит внутри чисто. Кошкам все равно тот цвет или этот, они тут же убегают, если приближается опасность. Раз они здесь сидят, а другие бегают по моей улочке то тут, то там, внутри никого нет. сосредоточившись, я сумел разглядеть вход в мой дом в реальном мире, просвечивший сквозь кас, л о в н о призрак. Дверь была открыта, с б р о н и р о в а н н о й коробки б е с сильно свисали перерезанные засовы, два замка полностью распотрошили, будто вывинтив их из дверной панели. Подняв обрез, я осторожно вошел внутрь, словно захватывая вражеский бункер. Пол под ногами у с т и л а л о содержимое полок. Я топтал лежащие лицом вниз книги, распростертые как мертвые птицы, давил собственную одежду и клочья распоротого матраса, трещал сколками стекла. Мертвое, поломанное к о всего моего состояния и моей жизни. Когда оказываешься жертвой ограбления или кражи, хуже всего не потеря. Ощущение, будто тебя изнасиловали, первобытное, уходящее корнями в дремлющего внутри нас первобытного охотника, будто враг осквернил твой священный очаг, вломился в логово, в то место, которое должно оставаться неприкосновенным. Тебя изнасиловали, лишили власти над самим собой и собственной жизнью, так как меня. Я осторожно шел через пепелище, обломки моей жизни хрустели под подошвами. Враг вошел туда, куда ему хотелось. Он забрал то, что хотел, и ушел, а ты остался бессилен. Он украл твое имя, украл даже суверенность, украл тебя, у тебя самого. Я даже не подозревал, насколько близок к и с т и н е Отчаянно с т а р а я с ь ориентироваться в царящем вокруг бардаке, я упустил самое важное. А когда понял, обрез со стуком выпал из моих рук на пол, а я сполз по стене. Здесь нет меня. Украли мое тело, мое беспомощное, бессильное, погруженное в глубокую литаргию. б о р о д а т а е местами п о к р ы т ы е татуировками, п о т р е п а н н ы е временем алкоголем и табаком т е л а Я долго стоял в оцепенении на д циновкой, тупо ее ощупывая в надежде, что мои восемьдесят пять килограммов мяса и костей каким-то образом под нее завалились, а потом сел на коссобственного пола, глядя на разбросанные вокруг вещи. Я оказался в плену между мири, не зная, жив ли еще. Мне было доступно много. е Я мог перейти между мирами и освободить тех, кто был в состоянии мне заплатить, а иногда и тех, кого мне хотелось. Я умел сражаться и побеждать, но чтобы вернуться в мир живых, мне требовалось собственное тело. Какое-то время я молился бессильно и отчаяно, н но как и в реальном мире понятия не имел, слышит ли меня кто-нибудь и захочет ли помочь. Это не загробный мир, не чистилище или ад, это аномалия, щель, дыра, в которую не нароком попадают заблудшие души. Ошеломленные, не знающие своего пути, ничего не понимающие, потерпевшие крушение. Это размытая граница между тем миром и этим, между мирие. Здесь нет хорового пения, милости, кары или отмеченной светом дороги на ту сторону. Только пепел и пыль. И так же, как там. Бог помогает лишь тем, кто сам себе помогает, не выходя при этом из тени. Наверняка, чтобы вера не стала знанием, если он вообще сюда заглядывает. Кое-как придя в себя, я направился к выходу. Единственное, что у меня осталось, марлен и надежда, что как-то, сам не знаю как, удастся найти украденное. Я был не в курсе, сколько мне осталось. Возможно, мое тело сейчас падало с какой-нибудь дамбы прямо в черные воды залива, нагруженное цепью и старым двигателем от мопеда. Как это произойдет? Я внезапно окажусь в неизвестности, куда до этого отправлял других, или останусь здесь, не заметив особой разницы? Я остановился в коридоре, где-то на уровне кухни, внезапно, словно от удара по лицу, а потом подкрался к окну в холле и осторожно выглянул. Кошки разбегались. Одна пробежала через приоткрытую дверь и шмыгнула через коридор и гостиную прямо в сад, не обращая внимания на закрытое окно, и пройдя через стекло, словно через мыльный пузырь, другая перепрыгивала через забор. Третья протискивалась между прутьями. Что-то приближалось. На седле Марлен сидел гончий пес, карикатурно худой, оплетенный железными полосами и застежками, удерживавшими воедино его похожее на скелет высохшее тело. Он тяжело дышал, вывесив из пасти обрывок языка, а его глаза горели гнилостным блеском. На другой стороне улицы сгустилась тень, и я увидел, как из нее выходит высокая фигура, будто соткана из мрака монашеского д е я н и с похожим на дыру в н и ш т о отверстием капюшона и спрятанными в рукавах руками. Я не стал ждать, что будет дальше, задержался лишь на миг, чтобы схватить горсть гильз и бросить их в карман плаща. Я отодвинул дверь на террасу. И как можно тише задвинул ее за собой, а потом пробежал через свой позорно запущенный сад и перепрыгнул через забор соседнего участка. Рядом со мной бежали кошки, которые спрыгивали с з а б о р а шмыгали под ногами, пробирались в кустах. Я знал, что пока вокруг они, мне ничто не угрожает. Не помню, куда я бежал. Сколько заборов перепрыгнул и сколько раз сливался, будто призрак с ночной тенью. Не знаю, гнались ли за мной, так или иначе я сбежал. Это мой город. В конце концов я оказался где-то в предместье, не зная, что делать дальше. Домики, заброшенные деревенские избы, виллы, бледные, нечеткие капри паркованных вдоль улиц автомобилей. Я шел, куда глаза глядят, в р а с с т г н у т о м плаще, с тяжело свисавшим в к о б у р е обрезом. Я потерял тесак. Я потерял марлен, шлем, дом. Я потерял собственное тело. Я потерял Патрицию. В окружении п о к р ы в а ю щ и х с я молодой листвой деревьев стояло станционное здание, глядевшее на улицу, и в т и с н у т е среди домов. Автобусное кольцо. Когда-то это была железнодорожная станция. Существовала сеть дешевых узкоколеек, по которым жители окрестных городков и деревень могли ездить в город. По ним отправлялись в школу, на работу или в гости. Такие небольшие станции имелись повсюду. Внешне они чем-то напоминали постоялые дворы XVIII века с двускатной крышей, скрывавшие внутри одну-две кассы и зал ожидания. Перед ними под небольшим навесом располагался единственный п е р р о н И все. Понятия не имею, кому это мешало. Эта станция уцелела, на нее переоборудовали под почтовое отделение и низкопробный магазинчик. Перрон исчез, как и рельсы, которые вырвали из земли и сдали на металлолом, или просто залили асфальтом. Зато уцелели висевшие над входом часы и скамейка у стены, где можно присесть в ожидании поезда, который никогда не придет. Я сел на эту скамейку, будто одинокий ночной пассажир. Достав из кармана плаща коробочку с табаком и пакетик папиросной бумаги, свернул самокрутку и закурил, глядя в ночь на дикое подвижное небо между мирия, под которым оказался в плену. Я никогда не совершал переход дольше, чем на несколько часов. Не знаю, как долго настойка позволит мне тут находиться, пока не сумею вернуться. или ее действие закончится само по себе, как у какого-нибудь лекарства. Что тогда произойдет? А может, меня вытащит а г о н и я моего тела, и внезапно я окажусь в черной бездне, в леком й вниз тяжестью ц е п и и д в и г а т е л я от мопеда, с разрывающимися от вонючей воды легкими. Пока я жив, лишь это мне дано, и этого следовало держаться. Пока. Я жив. Я смотрел на свои руки, размышляя о жизни, которую мог бы вести с Патрицией, если бы вновь обрел ее и если бы она была той, за кого я ее принимал. Я думал о совместных завтраках, ее изящной ноге, перекинутой ночью через мое тело. Я думал о ее подпрыгивающих подо мной грудях. а при открытых губах цвета корицы и волосах, словно ч е р н и л ь н о е о б л а к о перепуганной каракатицы. А потом я вспомнил, кем она была. Я вспомнил глаза с горизонтальными черными зрачками и смрад подмокшего склепа, нацеленный на меня узловатый палец и крик: забирай его! Я привела его для тебя. Вспомнил, что убил ее. Не будет завтраков, еды из одной сковородки или изящных зубов, вонзившихся в мое плечо, и я не утону в черных, как туча, волосах. Сидеть так до бесконечности я не мог. Меня ищут, и когда доберутся, вопрос времени. Откинув полуплаща, я достал обрез, открыл стволы. Взглянул в медные глаза двух к а п с ю л защелкнув замок, я взвел оба курка, затем развернул оружие в руках и посмотрел в дула стволов. Внутри дремали два маленьких свинцовых поезда — экспрессы Ват. Выплюнув о к у р о к я сунул стволы в зубы и нашарил большим пальцем спусковые крючки. Если бы это было так просто. Каким бы соблазнительным ни казался подобный выход, он ничего не закончит и не решит, никуда не позволит сбежать. Я что должен застрять на этой станции, обокраденный и проигравший, и без конца сдаваться, без конца запихивать в рот воняющие гарью и смазкой стволы, ожидая внезапного гейзера огня? И боли, к о т о р а я размажет мой несчастный больной мозг по стене. Вынув изо рта стволы, я развернул оружие к земле осторожно спустил лобокурка. Мне сегодня. Где-то под ногами послышалось гудение, стальная вибрация. Вдали появились два круглых огня и клубы белого подсвеченного пара. Один наверху и два по бокам. Раздался пронзительный свист. Поднявшись со скамейки, я убрал обрез в к о б у р у На бетонном тротуаре у моих ног лежал маленький коричневый прямоугольник. Я поднял его — кусочек плотного картона, в е л и ч и н о й со стенку спичного коробка, покрытый надписями и с маленькой дырочкой посередине. Железнодорожный билет. Такой, какой я помнил с очень давних времен. Именно так выглядели билеты в моем детстве. Я уже отчетливо видел приближающийся поезд.